Глава 51. На следующий день, это был мой последний день в Трое, я проснулась очень рано. Я хотела продлить этот день, пусть даже он будет исполнен грусти. Парис еще спал. Я наклонилась, поцеловала его в щеку и накинула платье. Подобно лунатику бродила я по улицам Трое. Я хотела обойти их все, запечатлеть в памяти малейшую деталь. Посмотрев из-за стены, я обнаружила греческие шатры на обычном месте в дальнем конце долины. Спустившись по северной стене, я должна буду ориентироваться на один из шатров. Какая разница, кто именно меня задержит? Все равно меня передадут Менелаю, и его руки лягут мне на плечи. Следует ли надеть ужасную брошь, которую он подарил? Я поклялась швырнуть ее ему в лицо, поэтому придется надеть. Словно нарочно, чтобы усилить мои мучения — День выдался, несмотря на самый конец осени, чудесный, с ясным безоблачным небом и свежим, но не резким ветром. «О, трое-трое!» — плакало мое сердце. «Как ты прекрасна!» Солнце совершало свое ежедневное странствие по небу. Могу ли я навестить Приама и Гикубу, чтобы мысленно попрощаться с ними? Вряд ли. Это может возбудить подозрение. Все должно быть как обычно. На город упали тени, окрашенные в пурпурно-синие цвета. День клонился к закату. Он прошел мирно, сообщения о новых набегах греков не поступило. Мы с Парисом вместе поужинали, разговаривали очень мало. Я украдкой поглядывала на него, чтобы сохранить в памяти его облик. Когда он озадаченно перехватывал мой взгляд, я быстро отводила глаза в сторону. Я дождалась, когда дыхание Париса стало ровным и глубоким, и медленно приподнялась, проверяя, не откроет ли он глаза. Парис крепко спал. Тогда я встала с постели я хотела поцеловать париса но побоялась разбудить ты уже попрощалась с ним этого достаточно все пора идти строго приказала я себе я надела шаровары которые тайком взяла у париса они считались принадлежностью изнеженного востока и парис носил их только в домашней обстановке неслыханное дело спускаться по веревке в хитоне поэтому я и запаслась шароварами в них удобно захватывать веревку ногами не в силах оглянуться я тихо вышла из спальни В одной из кладовых за большим чаном с зерном я спрятала веревку и черный плащ. Они оказались на месте. Дворец я покинула не через главный вход, который охранялся, а через кухню. С плащом и веревкой в руках, ступая как можно тише, я направилась к темневшей громаде храма Афины. Все жрецы и жрицы спали. Сразу за храмом находилась самая высокая точка Трои, откуда с большого бастиона открывался вид на северные окрестности города. Но я не собиралась спускаться тут. Стражники на башне меня легко засекут. Если пройти чуть западнее, я стану для них невидимой. Я припасла большой камень, который мог сыграть роль якоря. Обвязала его веревкой и перебросила через стену. Ни звука. Небо было абсолютно черным. Луна покинула его на несколько ночей. Я подергала веревку. Ее прочность не вызывала сомнений. Я стала плавно опускать ее. Далеко внизу послышался глухой стук. Очень далеко. Я сделала глубокий вдох и ухватилась покрепче за верёвку. Она была шершавой, грубой, больно впилась в ладони. Но я не обращала на это внимания. Я подтянулась, чтобы взобраться на высокий край стены. Какое счастье, что у Париса нашлись шаровары. Я начала осторожно спускаться. Жаль, что руки у меня слабоваты. Я боялась сорваться и упасть. Впрочем, какая разница? Я ведь решила умереть». Раньше или позже это случится, не имеет значения. Скользя по веревке, я то и дело ударялась о гладкие твердые камни стены. Я ободралась и набила синяков. Удары следовали один за другим, они создавали шум. Оставалось надеяться, что его не услышат. Темнота была полной. Увидеть, как я болтаюсь на веревке, никто не в состоянии. Я уже была на полпути к земле, даже могла разглядеть ее. Там рос кустарник. Хоть что-то смягчит мое падение, — подумала я. Руки сильно болели, и я не была уверена, что еще смогу продержаться хоть минуту. Вот и земля. Я упала. Упала на спину, миновав спасительный кустарник и ударившись спиной о камень. Острая боль пронзила все мое тело. На мгновение мне показалось, что я не могу шевелиться. Но усилием воли я заставила себя встать. «Ты внизу. Ты должна идти. Ты должна довести свой план до конца», — подстегивала я себя. Я осторожно наклонилась и ощупала ноги, чтобы удостовериться, что они меня слушаются. Они дрожали, но держали тело. Вперед, к Минилаю. к Минилаю. Пошатываясь, я заковыляла по небольшому склону вниз. Там совсем близко раскинулись шатры и палатки греков. Трое возвышалось высоко надо мной. Северная стена казалась сплошной бронзовой плитой, высокой и непроницаемой. Я одолела ее. Она осталась позади. Трое осталось позади. Впереди шатры и палатки, в которых прячутся греки, маленькие, слабые. Без мыслей, без чувства я направлялась туда, куда так не хотела идти, не забывая приказывать ногам идти, и шла. «Стой, кто идет! раздался резкий оклик, наверное, греческий часовой. Я безучастно обернулась, сейчас я сдамся ему. Меня больно схватили за руку, и пусть, какая разница, Мне все равно, что со мной сделают. Как будут обращаться, даже если будут бить и пытать? Скоро всему наступит конец. Мне в лицо сунули факел. Я зажмурилась и отвернулась. «Боги всемогущие!» Воскликнул человек. «Да, это я, Елена. Схватите меня, накажите, отведите к Минилаю. Мне захотелось, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы действие пришло в движение и достигло финала. Елена, что ты здесь делаешь?» Передо мной выросло изумленное лицо Антимаха. Увидев его, я отпрянула назад. «Хочешь предать нас?» — крикнул он. «Торопишься к грекам?» Он впивался мне в руку все сильнее. «Нет, неправда. Я же не слепой. Вон веревка. На тебе специальная одежда». Он покосился на мои шаровары. «Ты готовилась к побегу. Ты бежала из города». «Я хотела пожертвовать собой ради Троя». Подняла я голову. «Другого способа прекратить войну не существует». Если я вернусь, у греков не будет причины продолжать ее. Ты глупая девчонка, крикнул он, и я испугалась, что он сломает мне руку. Они здесь не из-за тебя. Даже если это так, то поводом-то стала я, я хотела лишить их этого повода. Ты согласна вернуться к Менилаю? снова лечь в его постель? Нет. Я собиралась покончить с собой, прежде чем это произойдет. Кто знает о твоем плане? Недоверчиво спросил Антимах. Никто, ни одна душа. Ты никому не говорила? Не верю, что женщина способна в одиночку осуществить такое. Верить или нет — твое дело, но это правда. Значит, о твоем побеге никто, кроме нас, с тобой не знает. Никто. Так вот сейчас, моя госпожа, ты вернешься в город и ляжешь в мужнину постель, и никто ни о чем не должен узнать. Нужно же положить конец войне! — воскликнула я. Только я могу остановить ее! Слишком поздно, — ответил Антимах. Остановить войну уже не в человеческих силах. Антимах провел меня обратно в город через маленькие ворот с у основания северо-восточной башни. Он приказал накрыть голову и лицо плащом, чтобы стражники не узнали меня. А сам обнял так, словно я была проститутка. Сделал он это не без удовольствия, — заметила я. Город по-прежнему крепко спал. Антимах проводил меня до самого дворца, который находился совсем недалеко, и на прощение прошептал. «Помни, никому ни слова». У меня не было выбора. Пришлось подчиниться ему. Но я высоко держала голову, всем видом показывая, если бы не он, я довела бы свой план до конца. Я поднялась по лестнице в нашу спальню. Парис спал, голая рука свесилась на пол, лицо повернуто к стене. Точно в такой позе я оставила его. Я почувствовала себя как солдат, который не чаял вернуться живым с войны, но чудом уцелел. Теперь, как сказал Антимах, война будет катиться своим чередом и не в моих силах остановить ее. Я наклонилась, чтобы снять шаровары, И тут Парис вдруг сел на постели и посмотрел на меня. Я замерла на месте и старалась не дышать, в надежде, что он не проснулся толком, снова заснет и утром ничего не вспомнит. Но нет, он воскликнул. «Что ты делаешь?» Я ничего не ответила. Тогда он потянулся к медному колокольчику, чтобы позвать стражника. Я бросилась к нему и выхватила колокольчик. Он откинулся на подушке и кричал, вцепившись в шаровары. «Елена! Елена!» Я зажала ему рот руками и просила «Тише! Тише!» Нужно было рассказать ему безобидную историю, чтобы объяснить свое поведение, но воображение отказывалось служить. Я устала от длительного притворства, и моя изобретательность истощилась. Придется рассказать ему правду. «Почему ты надела мои шаровары?» — шёпотом спросил Парис, когда я отвела руку от его губ. «Я хотела бежать». «Бежать?» — закричал он в голос, чего я и опасалась. «Да» я решила что нет другого способа прекратить войну и избежать новых смертей как только мне вернуться к грекам я наклонилась назад мои колени дрожали говорить ему что я собиралась пожертвовать своей жизнью не обязательно а как же я обо мне ты не подумала ты же знаешь я не могу жить без тебя он сжал меня в объятиях я перестала дрожать он протянул меня к груди неужели ты смогла бы бросить меня это было труднее всего «У меня едва хватило мужества», — пробормотала я. «Это не мужество, это жестокость. Мне пришлось быть жестокой по отношению к нам с тобой, чтобы другие прекратили страдать». «И все же ты здесь, ты не ушла. Отчего?» Я чувствовала, он хочет услышать, что я отказалась от своего плана сама, а не была остановлена. Меня задержал Антимах. Этот человек, похоже, никогда не спит. Он дежурил у основания крепости с северной стороны. «Как?» «Ты действительно выбралась из города?» — простонал Парис. «Да. Ты предала меня. Ты бросила меня. Даже не попрощалась. Думаешь, я прощу тебя?» «Нет, не думаю. Я понимаю, за все надо платить». «Тебе, похоже, это доставляет удовольствие. Так же, как бросать мужей ночью. Ты сбежала от меня, как отменила. Я больше никогда не смогу верить тебе». «Что ж, по делам мне. Я не винила его. Я понимала его чувства. И сама на его месте чувствовала бы то же самое». Он встал, взял одеяло. «Я не могу спать в одной постели с тобой». Прошептал он и стал спускаться по лестнице, оставив меня одну в темноте прислушиваться, как затихают его шаги в коридоре. Измученная, я легла в постели, пролежала неподвижно, пока не наступило утро. Перед побегом я примирилась с потерей трои. И все же я была рада встретить утро в своей спальне, а не в шатре Минилая, И еще была рада, что могу дышать, не считая, сколько вздохов осталось. Когда я оделась и спустилась вниз, Париса уже не было. Слуги сказали, что он пошел справиться насчет военных дел. Да, военные дела позволят ему на законном основании держаться подальше от меня. При этом наше отчуждение не будет бросаться в глаза посторонним. Еще нужно сделать так, чтобы слуги ничего не заподозрили. Найти объяснение тому, почему Парис спит отдельно. Придумать бытовую причину, например, духота или холод или шум. Ни словом не упоминая нашей ссори. Я могла бы пойти в домашнее святилище, чтобы успокоить дух и собраться с мыслями, но оно опустело и теперь только усугубляло мою тоску. На мне не осталось живого места. Все тело покрылось синяками от ударов о стену и болело. Больших усилий стоило не хромать при ходьбе. К счастью, благодаря холодной погоде я могла плотно закутаться в толстую шерстяную тунику и теплый плащ. Позвав Ивадну, я вместе с ней отправилась проведать Геланора. У него, вероятно, есть идеи, как будут развиваться события. Я расскажу ему о своем сорвавшемся плане. Попрошу совета. Он никогда не судил меня. Точнее, судил, но не осуждал. Мы перехватили его как раз в тот момент, когда он выходил из дома, чтобы наведаться на главный склад оружия. При виде нас он обрадовался и осторожно опустил на землю мешки, которые держал в руках. «Скорпионовые бомбы», — пояснил он. «Хочу испытать их. Ничего, они подождут». «У тебя встревоженный вид, Елена. Что случилось?» Я бы охотно бросилась ему на грудь, чтобы он утешил меня. Но правила приличия взяли верх. «Ах, Келонор, дела хуже некуда. все ужасно». Все Так не бывает». Он гордо откинул голову назад. Я любила этот жест, но сейчас он вызвал у меня досаду своей отчужденностью. Именно так. Он отворил дверь и пропустил нас в дом. Я села на стул, давая отдых напряженным от боли мышцам. «Ты еле идешь, будто тебе сто лет» заметил геланор у меня все тело в синяках простонала я и не успел он задать вопрос продолжила я расскажу тебе все как есть я хотела бежать из строя отдаться в руки греков и геланор и вадно только присвистнули это ужасный поступок я понимаю но я ходила по улицам смотрела на несчастных беженцев на озлобленных троянцев узнавала о новых набегах греков отплакивала троила все произошло по моей вине а ведь это еще не конец Нести такое бремя выше человеческих сил, а я всего лишь человек. И я решила, если я вернусь к грекам, ужас прекратится. Я обязана прекратить войну. Только я могу сделать то, что не под силу целой армии. И значит, должна это сделать. Какой самообман и какое самомнение, — язвительно сказал Геланор. Значит, ты попыталась перелезть через стену, и что же тебе помешало? Платье зацепилось за камень? Выходит, и он недооценивает меня. Почему все считают меня столь глупой и неумелой? Мне захотелось устыдить его. Нет, платье не помешало. Я была в шароварах. Геланор рассмеялся. «Прекрати!» — рассердилась я. Я надела их не для забавы, а чтобы удобнее было спускаться по стене. Шаровары. Он смеялся, держась за живот, и, наконец, с трудом, переведя дыхание, произнес. «Судя по тому, что ты здесь, шаровары не очень-то помогли. Мне помешали уже внизу, когда я спустилась. Проклятый антимах, который что-то высматривал за стенами. Что ему там понадобилось, ума не приложу. Как из-под земли вырос. Может, он шпион? Задумался Геланор. Возможно, ты поймала его, когда он сам направлялся к грекам, и ему пришлось сделать вид, будто это он поймал тебя. Антимах. Кто его заподозрит? Идеальный шпион. Неужели это правда? Наш самый воинственный военачальник — шпион? Именно он больше всех нападал на греков и громче всех возражал против того, чтобы вернуть меня им. «Нет, невозможно!» — воскликнула я. «Вот почему я упомянул о твоем самообмане и самомнении». Геланор пристально смотрел мне в лицо и говорил тихо, словно обращаясь к самому себе. Слишком много людей с обеих сторон, и греков, и троянцев, заинтересованы в том, чтобы война продолжалась. «Только Минилаем движет цель вернуть тебя». Если бы дело касалось лишь его, он бы прекратил войну после твоего возвращения. Но другие продолжат сражаться. Поэтому твое возвращение к Минилаю — напрасная жертва». Сноска. Троянская война, являясь историческим событием, была по своим целям торговой войной. Троя контролировала выгодную пантийскую торговлю золотом, серебром, железом, киноварью, корабельным лесом, льном, пенькой, вяленой рыбой, растительным маслом и китайским нефритом. «После падения Троя греки получили право на вход в Гелеспонд и возможность возводить свои колонии вдоль всего восточного торгового пути». «Я согласна, что грекам нужна война», — вступила в разговоры Вадна, «Но только не троянцам». «Ты, похоже, потеряла не только зрение, но и слух», — резко ответил Геланор. «С самого начала улицы оглашались криками юношей, которые рвались в бой. Молодость и свойственно стремится к военной славе. Теперь...» Если антимах сумеет убедить всех, что войну не остановить, он станет другом многим троянцам и всем без исключения грекам. Ему для этого не обязательно состоять с греками в сговоре, просто их интересы совпадают. А он, похоже, одержим страстью к войне. Но как только трупов прибавилось, у троянцев эта страсть поутихла. Покачала головой Ивадна. «Верно», — кивнул Геланор. «Боюсь, только мне придется скоро сделать заявление, от которого она вспыхнет с новой силой». Как мы его не расспрашивали, он, естественно, отказался открыть нам, какое заявление намерен сделать. Я же испытала облегчение от того, что он не обратил внимания на мои жалобы «все ужасно». Он решил, что я имею в виду только неудавшийся побег. Но Ивана мои слова не забыла. На обратном пути во дворец она задала мне вопрос, и я рассказала про ссору с Парисом.